Аракель позвонили, и она, извинившись, очень быстро ретировалась и покинула меня. Я не особо расстроилась. В компании лошадей я чувствовала себя довольно-таки уютно. Но, естественно, я решила воспользоваться этим одиночеством и еще раз покататься на своей лошади. И вот только в этот раз уже по загону. Возможно, мне удастся вспомнить пару постановочных трюков. «Что, подруга тебя оставила?» Я обернулась и увидела, как ко мне на лошади подъезжает Эндрю. Я улыбнулась и ответила.